«Две лошади, басня». Две лошади везли два воза. Передняя лошадь везла хорошо, а задняя останавливалась. На переднюю лошадь стали по клажу перекладывать с заднего воза. Когда все переложили, задняя лошадь пошла налегке и сказала передней. «Мучься и потей. Что больше будешь стараться, то больше тебя будут мучить». Когда приехали на постоялый двор, хозяин и говорит. Что мне двух лошадей кормить, а на одной возить? — Лучше одной дам волю корму, а ту зарежу, хоть шкуру возьму. Так и сделал.